Лошади легко тянули сани по уже накатанной колее. В первых санях ехал Григорий, дорогу до Нижнего он знал хорошо. Оружие лежало у нас под рукой, да и напасть на десяток человек целая толпа нужна. Вот когда подъедем ближе к татарам или башкирам, то ухо надо держать востро. остро. За десять дней доехали до Нижнего, завели лошадей во двор, поставили под навес. Холопы, алтуфья дело знали. Сами стали распрягать, а хозяин вышел на крыльцо встречать гостей. Мы поздоровались, обнялись, прошли в дом. — О людях твоих позаботятся, садись, откушаем, чем Бог послал, да о делах поговорим. После обеда, сдобренного кубком вина, мы прошли в кабинет. Первым разговор начал хозяин. Мои люди тоже готовы. Есть хорошие охотники. Рыбак, кузнец, лошадей перековать, да и руду посмотреть, коли повезет найти. У десятника Дмитрий его зовут. Деньги на экспедицию, как мы и договаривались. Над моими людьми старший он, но подчиняется тебе. Он знает, что выполнять все твои распоряжения он должен, как мои. Лошади, сани, теплая одежда, провизия, оружие — все готово. Теперь дело за тобой. Коли удачлив и Господь на твоей стороне, хорошее дело выгореть может. Теперь давай сразу обсудим, какой твой интерес, что ты хочешь. На прибылях можно будет говорить, когда найдем железо иметь. Тогда и деньги вкладывать придется. А хочу иметь доход. — Согласно вложенной доле, плюс пять процентов за идею и разведку. Демидов тут же ответил. 2 — Два процента, если дело пойдет. И то большие деньги будут. Мы ударили по рукам. С выездом тянуть не стали. Утром и выехали. Демидовские люди тоже сидели подвое на санях. Все остальное место занимала поклажа. Поскольку дороги в Нижнем... В его окрестностях они знали лучше, то и ехали впереди. Перед выездом Демидов лично познакомил меня со своими людьми, доказав им слушать и подчиняться мне беспрекословно, а также беречь и охранять. Напоследок всех перекрестил, прочитал короткую молитву. Ехалось хорошо. Стоял легкий морозец, Снегу выпало уже много, на санный след накатал. Лошади бежали резво, без понуканий. По сторонам дороги тянулись густые темные леса. Ели, осины, сосны, дубы. Путь свернул на лед Волги. Зимой лучше ехать по реке. Дорога выходила ровная, и заплутать нельзя. Опять же люхие люди из кустов внезапно не выскочат. Правда, первым саням в обозе ехать рискованно, можно и в полы не угодить. Приходилось быть на стороже. Ночевали на берегу, разведя костры. Пару раз удавалось переночевать на постоялых дворах. Поспали в постелях, лошади отдохнули в конюшнях. Проехали Василь-Сурск, Алатырь. Далее начал совещаться с Дмитрием. В Москве мне удалось заранее купить карты, но были они неточны и забиловали ошибками, но давали хоть какое-то представление о местности, особенно незнакомой. Нам не хотелось заезжать на территорию Казанского ханства. Татары хоть уже и были под властью русского царя, но пограбить и поживиться всегда не прочь. Наш обоз просто бесследно мог исчезнуть. Решили обходить земли татарские южнее. Предстояло решить, идти через землю Башкир. Эти были хоть и воинственным народом, но присягнули русскому царю раньше татар и договор соблюдали. Или через земли яицких казаков. Так безопаснее. Однако путь почти в два раза длиннее. Пришлось бы огибать уральский хребет с юга. Посовещавшись... Решили все-таки рискнуть и двигаться через земли башкир. Если повезет, месяц пути сэкономим. Наметили ехать через Симбирск на Уфу, а далее Урал. Леса постепенно исчезли, вокруг простирались степи, занесенные снегом. В каждом крупном селении по пути мы выспрашивали дорогу, где свернуть, замерзли реки шалят ли разбойники, спокойны ли башкиры. Через месяц после выезда из Нижнего, сокращая где можно путь, добрались до Уфы. И зимой двигаться было сподручнее по льду замерзших рек, минуя многие селения и плохие дороги. Пока путь наш проходил без неприятных происшествий, мои и демидовские люди за время похода перезнакомились, а кое-кто и подружился. Цель была одна, и трудности похода делились пополам. В Уфе на постоялом дворе отдыхали сутки, отогревались в тепле, покупали продукты на дальнейший путь, расспрашивали подробную дорогу. Я на бумаге делал для себя заметки. Дальше уральского хребта карт не было. Приходилось полагаться на расспросы бывалых людей. Правда, За Уралом земля тоже была российской, даже имелись небольшие города, вроде Тобольска, основанные казаками Ермака и других первопроходцев. Погода благоприятствовала, пурги не было, вот только мороз день ото дня крепчал. По ощущениям было слегка за двадцать градусов, но одежда была теплой, на лошадей накинули попоны. Дорога постепенно начала подниматься. Вокруг появились холмы, и на четвертый день отъезда из Уфы увидели Уральские горы. Санный путь закончился у небольшой деревни. Дальше были только следы верховых лошадей. По рассказам Башкир, можно было проехать и на санях, но было это труднее, и надо было знать дорогу. Пришлось нанимать проводника — чтобы провел через горы, хоть и невысокие они, не чата кавказским, но все-таки препятствия серьезные. Нанятый башкир на маленькой мохнатой лошаденке трусил впереди, мы неотступно следовали за ним. Лошадям пришлось труднее, шедшей впереди пришлось прокладывать путь, и мы каждые полчаса меняли головные сани переставляя их в конец, чтобы лошади чуть отдохнули. Дорога все время поднималась. Петляя между огромными валунами, мы шли по распадку. На склонах росли вековые, в два-три обхвата деревья. Обоз подтянулся, все ехали плотно. Место для разбойников удобное, но вряд ли они будут нас ждать зимой, когда никто в этих местах не ездит. Иногда удавалось подстрелить оленя или тетерева. Тогда ели свежее мясо, поджаренное на костре. Туши разделывали на морозе. Мясо застывало быстро. Его везли с собой. Зима и в этом давала преимущество. Продукты долго не портились. На ночь выставляли вооруженных охранников, обычно двух, опасаясь не столько лихих людей, сколько зверья. по ночам. Были недалеко волки, а в одной из ночей Росомаха погрызла на санях мороженое мясо. Через несколько дней, когда мы уже были в сердце Уральских гор, задул сильный ветер, из-за низких черных туч, падал сильный снег, началась пурга. И хотя мы с утра прошли всего несколько верст, пришлось останавливаться, разбивать лагерь. У нас было два небольших шатра. Быстро их поставили на относительно ровной площадке, укрывая от сильного ветра за утесом. Лошади сбились в кучу, прижимаясь к шатрам. Развели костер, сварили кулеж и разберелись по шатрам. На улице остался лишь один охранник, которого я скоро снял. Лошади привязаны, пурга такая, что все равно ничего не видно, хоть и день на улице. Наткнуться на нас можно лишь случайно. Пурга бушевала двое суток, буквально не давая высунуть нос за мягкую волочную дверь. Мы выходили лишь проведать да покормить лошадей. Сами ели в сухомятку. На улице костер не разведешь, в небольшом шатре тоже. В татарских юртах вверху был дымоход. В шатре же его не было. Разведимый внутри костер и дым выгнал бы нас снаружи. Наконец утром проснулись от тишины. Ветер стих, было солнечно. На улице от свежевыпавшего снега слепило глаза. Проводник тут же снял кору с дерева, прорезал в ней две узкие щелочки для глаз и надел на голову. — Батьки, делай такой же, ослепнешь. Мы пошли срезать и делать себе такие же, Солнцезащитные очки. Развели костер, сварили горяченького, Кашу гречневую с мясом, Натопили в котелке снега лошадям попить. Вокруг стоянки намерло сугробов выше пояса. Лошади проваливались в снег по брюхо Еле таща сани. Мы шли рядом. Лишь проводник на своей мохнатой лошадке Медленно пробивался по снегу, Распевая свои песни. Мороз немного отпустил. После бури было градусов десять.